Опять один. Усевшись на чурку, Долго смотрел перед собой, Уставившись в землю. В голове блуждали удручающие мысли, Из глаз катились слезы. Дикая тоска охватила сердце. Он опять изгой, И сколько таким быть неизвестно. Вспомнил Катю. Договорились встретиться, но получится ли? Ее образ и надежды немного приподняли дух. Лучше жить ожиданиями, чем пребывать в неизвестности. Встал с чурки, вошел в зимовье. Все на своих местах. Вышел на улицу, прошел в огород. Окученная картошка радовала глаз. На грядах идеальный порядок, Андрей полол их практически ежедневно. Поляна с зерновыми обещала дать хороший урожай, без хлеба не останется. Два улья с пчелками стоят на обычном месте, на пеньках. Полосатые труженицы снуют влетки и обратно работ кипит. Прошел под кедр, долго сидел, вспоминая и жалея собаку. Если бы не елка, он был бы мертв. Теперь не будет верной помощницы друга. Никто не заменит ее, даже тот щенок, которого пообещали дать будущей весной староверам. Тяжело вздохнул, пошел разводить костер. Надо готовить ужин. Нарубил одной рукой щепок, развел огонь, Подвесил над ним котелок, Прижимая к себе клубни, почистил картошку, Сварил похлебку, поел, расположился на нарах. Все-таки жить можно, но только не одному, Если бы кто-то был рядом. Потекли обычные дни, Я не старался загрузить себя работой, полол гряды, возился с пчелами, рыбачил. Резкая перемена обстановки угнетала. Вот он был рядом с людьми опять остался наедине с собой. Вспоминал Катю. Скорее бы подошло время встречи. Через двадцать дней, как наказывал старец Никодим, снял дощечки. Рука срослась, напоминая о медвежьих клыках, глубокими шрамами. Постепенно стал помогать ей в мелких делах. Через три дня уже не вспоминал, что надо оберегать. Конечность была так же полна сил, двигалась как прежде, но мозжила перед непогодой, болела, если долгое время занимался тяжелым физическим трудом. Каждое утро, выходя на улицу, радовался, чувствуя, как пологу тянет первый прохладный туман, подступающий осенью. Когда увидел, как начинают желтеть листья, понял — пора. К староверческой деревне подкрался в сумерках. Зашел с огорода в Катиной усадьбы, долго ждал. Убедившись в безопасности, повесил в условленном месте красную тряпочку. Вернулся на покосы, ожидая девушку, в стороне устроил временный стан. Костер жег по ночам, чтобы не было видно дыма. С раннего утра до позднего вечера лежал под елью у дороги, ждал, когда появится девушка». За все время по тропе дважды прошли две незнакомые женщины, собирали грибы. Утром второго дня на коне проехал Дмитрий. Проверил сено в стогах, убедился, что все в порядке, вернулся в деревню. На четвертую ночь Янис опять прокрался за усадьбу. Тряпочка висела там же, никем не тронутая. Вернулся назад, ждал еще сутки. На утро шестого дня понял, что никто не придет. Пора возвращаться, дом оставал с хозяйством без присмотра. Пришел на зимовье подавленный, угрюмый, полный тоски от растворившихся надежд. Не понимал, почему не состоялось свидание. Теперь был твердо уверен, что Катю больше не увидит никогда». Несколько суток без движений лежал на нарах. Поднимался в редких случаях для того, чтобы выйти во двор. Если что-то делать... Да ничего не хотелось. Возникла страшная мысль. Застрелиться. Пошел на зимове, нашел под стрехой револьвер. Зарядил один патрон. Сел на чурку, намереваясь сделать роковой выстрел. Долго смотрел куда-то сквозь деревья. Потом вдруг услышал, как летают пчелки. Подумал, а как они останутся без него? Стало жалко маленьких тружениц, продолжавших работать, несмотря ни на что. Встал, засунул револьвер в карман, подошел к ульям. Долго смотрел, как те снуют в летку и обратно. Понял, что им не легче, чем ему. Они не плачут. Почему тогда он должен лишить себя жизни? Как бы ни было, надо жить. Не он давал себе жизнь, не ему ее лишать. Возможно, завтра, через день, неделю, на будущий год все изменится в лучшую сторону. Эта надежда уберегла Яниса от страшного намерения. С первыми зазимками пришла настоящая осень, за ней зима. Обычные для этого края снег, морозы не баловали. Приходилось чистить дорожку к ручейку, топить печь, несколько раз в сутки готовить дрова и охотиться. Промысел оставался главным ремеслом в его жизни – Охотник старался добыть как можно больше пушнины, чтобы летом было с чем идти к староверам. Весна была ранней. Снег сошел быстро, освободив землю для травы. Вместе с ней позеленели листочками рябинки, березки. Напитались смольем, хвойные деревья. Вешняя вода прогнала лед, очистила русло рек. Благоухающая тайга открыла для прохода тропы. Раньше обычного Янис скопал землю, посадил картошку, зерновые культуры, вытащил из мшанника пчел. Торопился и радовался. Скоро Троицкая неделя, после нее надо идти на встречу с Дмитрием и Андреем. Считал дни в нетерпении, пересматривал пушнину. Сезон прошел недаром, Добыл пять соболей, десяток норок, три выдры, около двухсот белок. Есть что показать старообрядцам Наконец наступил положенный срок. Собравшись в дорогу, который раз внимательно осмотрел хозяйство, развел вокруг дымокуры, чтобы, не дай бог, в его отсутствии не пришел медведь. Рассчитывал вернуться через три-четыре дня. К знакомому месту он подходил быстрым шагом, почти бежал. Вдруг его ждут. И каково же было его разочарование, а затем и недоумение, когда не обнаружил следы присутствия людей. Нет, они были. Размытые дождями кострищи, вешало для просушки сетей под деревьями, вертикально поставленные под елями сухие сутунки для костра. Не веря своим глазам, метался по берегу, Надеясь найти хоть какую-то мелочь, Свежую щепку, след на песке. Ответом была замытая вешней водой коса, Где не наступала нога человека, До старой пеньки. В этом году Дмитрия Андрея здесь не было. Теряясь в догадках, стал ждать. Надеялся, что вот-вот на противоположном берегу раздвинутся тальниковые заросли, из них выплывет знакомая долблёнка Жил на переправе долго, день, другой, третий, сжег большой костер, варил уху, придут голодные, будет чем накормить, хотя понимал, что из его хотелка есть не будут». На третий день к вечеру решился переплыть на другой берег. Думал, что братья рыбачили, но не переплывали сюда, стараясь не выдавать себя. Срубил сухую пихту, связал плод, благополучно перебравшись, пошел вдоль берега. В дальнем углу тихой курии нашел спрессованную снегом долбленку. Осенью, после рыбалки, Дмитрий и Андрей вытащили лодку из воды, уложили на лёжки перевернули, но весной не откопали. Тяжёлая, сырая масса плотного снега раздавила посудину в лепёшку, как скорлупу кедрового ореха. Неподалёку под елью в сухом месте висела сеть для режевания. Внимательно присмотревшись, понял, что в этом году ее не использовали для рыбалки. Охотка озадачила и насторожила. Неприятное предчувствие закрылось в душу. Не сомневался, что со староверами что-то случилось. Не раздумывая, несмотря на поздний час и запрет, пошел в деревню. Сразу от берега начиналась хорошая конная тропа. По ней братья возили на лошадях рыбу. Сейчас ее замыло водой, не было свежих отпечатков копыт. Кое-где через нее лежали поваленные деревья. Все указывало на то, что здесь никто не ходил с прошлого года. Несмотря на ночь, тропа привела Яниса к знакомым покосам. Сюда он приходил осенью, ждал Катю. После его ухода тут немногое изменилось. Разве что зимой старообрядцы вывезли сено. Чистая, без кочек, камней и корней, площадь радовала густой, едва не по пояс травой. Через пару недель можно начинать косить. Не задерживаясь, пошел знакомой дорожкой, вскоре вышел на околицу, Остановился перед Паскотиной, раздумывая, идти дальше или подождать. Ранний рассвет растворил ночную мглу, но не прогнал сгустившийся над деревьями туман. Идти к старообрядцам небезопасно. Не ждут, могут натравить собак или, еще хуже, в молоке пальнут из ружья. Решил оставаться на месте, пока не уйдет темнота, а там будет видно. Отошел на небольшое расстояние в сторону, устроился на пригорке. Отсюда с некоторой возвышенности должно быть хорошо видно дом Кати. С затаенным дыханием подумал, что сегодня увидит девушку хоть издалека, В ожидании несколько раз принюхивался, чувствуя стойкий запах гари. Слушая тишину, удивлялся, почему не лают собаки. Обычно в эту пору они должны подавать голос. К тому же не поет петух и не мычат коровы. Все это казалось странным. Наконец-то из за запокатой горы выглянуло солнышко, постепенно растворило разлывшуюся пелену. Сначала Янис не поверил своим глазам. Вместо первичных домов и хозяйственных строений размытые чёрные пятна. Проявляясь, они представили страшную картину пожарища. Бросился к дому Кати, подбежал, остановился рядом, На его месте останки обуглившихся бревен. Все, что раньше было крепкой усадьбой, сожжено дотла. Дом, летняя кухня, стайки, пригоны, дровяники, сеновалы, погреба. Все с ними, сельскохозяйственное орудие труда. Он видел обгоревшуюся накосилку, плуг, веялку, молотилку. В зале валялись искореженные огнем металлические предметы, служившие хозяевам в быту и работе. Чугунки, прихватники, котелки, допоры, косы. Создавалось впечатление, что застигнутые пожаром хозяева не могли в суматохе спасти свое добро. Я не спосмотрел вдоль улицы. Соседские дома и постройки также были преданы огню. Вся деревня, семь домов, выжжены дотла. Как будто страшный пал, подхваченный сильным дуновением ветра, в одночасье слезнул все, что строилось долгими годами. Еще в прошлом году, рассматривая далеко расположенные друг от друга дома, я не сделал вывод, что все у построено добротно, Никакой ураган не мог перекинуть пламя с одной крыши на другую. Получалось, что деревня была выжжена специально. Но кем и зачем? На этот вопрос дать ответ он не мог. Сначала предположил, что старообрядцы, скрываясь от гонений, сами сожгли свою усадьбу, ушли в тайгу еще дальше. Тот час отмел эту мысль. Они бы не бросили сейлки, велки и топоры. Для жизни в природе любая железка имеет особую ценность. Даже консервная банка из-под тушенки, ржавый гость все идет в дела Прошел по двору. В углу у калитки уцелевшая собачья будка. Возле нее останки собаки на цепи шкуры и плоть успели разложиться, остались кость в черепе небольшая дырка, пулевое отверстие. Вероятно, она была убита. Это открытие заставило пройти по тем местам, где находились пригоны для живности. Нигде не заметил останков сгоревших коров, лошадей или куриц. Скорее всего, они были выгнаны из стаек еще до пожарищей. Смотрел в огород. Земля голая, ничего не посажено и даже не вспахано. Значит, трагедия случилась еще до посевной, скорее всего, зимой или ранней весной. Из-за снега пламени смогло достать заборы из жердей, находившихся в пяти метрах. Также нигде не виднелись свежие следы человека или животного, только прошлогодние. Более точный срок для ответа нашел на усадьбе Дмитрия. В уцелевшем сарайчике увидел в берестяных туисах огуречную рассаду. Агриппина высадила семена заранее, держала их в теплом месте. Многие из них погибли из-за нехватки воды, но несколько корней чудом выжили. Прикинул, что семена высаживают в середине апреля, а значит, деревня была сожжена чуть позже. Он долго бродил по пепелищам. Зашел почти на все усадьбы от одного конца деревни в другой. Находил обгоревшие ножи, ружья, подковы, металлические предметы от сбру и уздечек, кованые гвозди, тесла, топоры, молотки. Когда-то все это служило людям, теперь никому не нужно. Многие орудия можно было бы использовать в работе, но я с ничего не взял. Посчитал грехом. Из всех построек в деревне целой осталась только избушка для людей с ветром, где он жил в прошлом году. Дверь нараспашку, те же нары, стол, лавка, окно с натянутым мочевым пузырем, чурка перед входом, небольшая поленница дров у стены, пустая, без резных игрушек полка. Подавленно осматриваясь, присел на чурку, закрыл ладонями глаза, задумался. Казалось, что вот сейчас прибежит Никитка из дома наискосок с корзинкой в руках. Или выйдет Катя. Да, может, Дмитрий с уздечкой в руках пойдет за лошадьми. Почудил, что слышит чьи-то шаги, вздрогнул, подскочил. Нет никого, вокруг пепелище, выжженная деревня. Исчезли люди, неизвестно куда, найти следы невозможно. Солнце подкатывалось к зениту. Пора уходить. Я не свышал за околицу, в последний раз оглянулся. Недолго смотрел на бывшее староверческое поселение. Здесь жили люди долгое время. Противоборствуя силам природы, выживали в тяжелых условиях. Обжились, трудились, никому не мешали, И вдруг разом ничего не стало. Страшно. Вернулся к себе на зимове на следующий день. Все было как прежде. Изба, картошка, овес, пчелки. Даже ручеек под пригорком журчал знакомым голоском. Ничего в этом мире не изменилось. Однако не хватало главного. У него потерялась последняя ниточка связи с людьми. Теперь нет надежды на встречу, нет радости от общения. Он не услышит человеческую речь, никто не протянет руку. С этого дня надо надеяться только на себя. И потянулись дни, недели, годы. Полные тоски одиночества отшельнической жизни, в которой не было праздников и просветлений. До тех пор, пока Янис не решился на последний шаг. Чем так жить, лучше смерть. Зента говорила много и долго. Прошло несколько часов после начала допроса. Передо мной лежал протокол на 18 листах бумаги. Не знаю, случайно или нет, но его объем совпал с годами жизни Яниса в тайге. Когда поставил точку и попросил подписаться на каждой странице, он не смог. Разучился писать, за него расписалась сестра. Мне оставалось найти свидетелей, которые могли бы подтвердить слова Зенты и приложить какой-то документ, подтверждающий личность Яниса. «Свидетели есть», — спокойно ответила Зента. «Вон, вся улица его помнит, те, кто остались. А вот метриков нету, забрали, когда приходили за отцом и братьями». Вместе пошли к соседям. Постучались в первый дом слева, вышли две женщины и старик. На мой вопрос согласно кивнули головами. Да, это Янис, Мариса, вереды сын. Попросил подписаться на бумаге те охотно поставили свои инициалы. Пошли дальше через улицу, вызвали хозяев. На зов выскочила женщина лет за тридцать, за ней дед и юноша лет пятнадцать. Тщательно пряча под платок посидевшие волосы, хозяйка назвала свою фамилию и имя, закивала головой. «Инга Юлзе? Девичья? Берзиньш?» «Да, это яньс Подписалась на бумаге, поспешно скрылась за воротами. Было слышно, как она заплакала на взрыв. «Это она?» — спросил я, когда мы отошли на некоторое расстояние. — Да, перед войной как раз вышла замуж за Витаса Юлзе. Родители настояли. Самого Витаса убили в войну. После обхода по соседям вернулись назад. Осталось поставить контрольный штрих — После некоторого умолчания, отведя в сторону, взгляд потребовал. «Надо сдать оружие!» Зента передала мой приказ. Я не несогласно кивнул, зашел в дом, вынес карабин, револьверы и все оставшиеся патроны. Что-то пробормотал сестре, а та сказала. «Ружье не отдаст, в тайге оставил, память от отца!» Я молча переписал номера стволов в протокол, собрался уходить. Слава тебе, Господи, разобрались. Может, останетесь с нами пообедать? Голодные, небось? От еды не отказался. Жаль мне было обоих. Их ждали долгие разбирательства, доказательства. Я не спризнался, что убил двух человек. Пусть бандитов, а это уже было уголовное дело. Неизвестно, как повернет суд. Зента предлагала остаться до утра. Куда на ночь глядя? Утречком мы отправитесь. Хотя мне предстояла дальняя дорога назад, отказался, сославшись на неотложные дела. Уходя, еще раз посмотрел на Янису. Тот стоял, опустив руки с поникшими плечами, слегка сгорбившись, с резкой паутиной морщин на постаревшем лице, седыми волосами. Он был похож на старика, а ведь ему было всего лишь 35 лет. Тем не менее в глазах искрилась радость от того, что теперь он не одинок с людьми. Ещё потому, что остался живой. Не пропал, как отец и братья, к 37-му году. Грязная дорога от деревни до трассы, как и утром, показалась долгой и трудной. Прошло около двух часов утомительного пути, и прежде чем я, до колен перепачкавшись в жижи, выбрался на грунтовку. К тому времени подступили сумерки. Желто-серую полосу было видно хорошо. Ждать попутной машины было бессмысленно. В этот час по тракту могли бродить только медведи или волки. Мысленно проклиная свое упрямство, жалея, что не остался ночевать у Веридов, подкинув на плеча тяжелевший карабин Яниса, подался в нужном направлении. За час прошел около пяти километров. Насквозь промокшие сапоги казались пудовыми гирями. Ремень оружия давил на плечо, пропитанная потом фуражка нахлобучилась на уши. «Я устал, хотел есть и спать», — возникла мысль. «Отойти куда-нибудь в сторону, развести костер и завалиться возле огня». На отсутствие подходящего места и деревьев пресекали от пустой затеи. Мне ничего не оставалось, как продолжать шагать. И все же повезло. Далеко позади послышался монотонный, завывающий на пригорках мотор машины. Вскоре я увидел свет режущих темноту фар, два желтых глаза, узнал знакомый Студебекер. И, не отходя от дороги на обочину, радостно поднял обе руки. Увидев меня, Пашка сбавил скорость, остановился. Когда я залез с грязными сапогами в кабину, улыбнулся, как родному брату, и спросил уставшим голосом. «Что, дядя, закусила «Есть маленько», — в тон ему ответил я. «Запоздал, пришлось пешком топать». «Как будто тебя посветло ждала машина!» Недовольно выпятил нижнюю губу тетя Саша, нехотя уступая место. «Я думал, охотник какой по ночи шастает, а ты сам пехом решил!» Включая скорость, продолжал Пашка. «Туда без ружья был, теперь назад, уже с карабином!» «Он его убрал, это зента изъял!» ответил за меня всезнающая вобла. Неужели непонятно? И уже ко мне. Разоржил бандюгана? Правильно. Нечего народ пугать. А то ишь, все мужики, как мужики, воевали. А он, птица вольная, в тайге отсиживался. И понесла всякую ересь. В этот час тетка Александра была в исключительно плохом настроении. Долгая дорога туда и обратно, прием товара, измотали ее, сделали злой и сварливой. Теперь в обла весь негатив изливала на Яниса, хотя не знала всей сути. Перемывая кости понаслышке и по собственным предположениям, рассказала про дезертиров в полной краске. Как в то время, когда страна воевала и голодовала, Он жил припеваючи, миловался с женщинами и жрал от пуза, да и вообще. Она не договорила. Набравший к этому времени скорость студиях встал как вкопанный. Пашка тормознул так, что заглох двигатель. Через кабину из кузова полетели какие-то ящики, банки, бутылки... Не ожидавшая резкой остановки в обла, не удержавшись, резко подалась вперёд, ударившись головой о лобовое стекло. «Что ты орёшь, как недорезанная?» сильными руками, вцепившись в руль, будто выжимая из него соки, закричал Пашка. «Откуда ты всё знаешь? Ты что там была? Видела его?» Ты себя, сука, вспомни, как в войну на складах отъедалась. Вспомни, как тетка моя у тебя стакан муки просила, а ты ей не дала. Или расскажи, как с директором тушенку до да колбасу списывали, а сами по ночам фуршеты устраивали. Неправда? Поделись, как у баб приисковых золото со свинцом мешали». Бросив баранку, Пашка выскочил на улицу, спрыгнул с подножки, хряснул дверцей так, что рассыпалось боковое стекло. Начал собирать разлетевшиеся на дороге продукты. Я молча вылез за ним, помогая спросил. Что ты так на нее? Нехрен грязь на людей лить, когда у самой юбка в навозе. У самой вон мужик бронь имел, вроде как больной. Какой больной? На коней не догонишь, об лоб попросят, можно добивать. Дворником работал. Она же ему бронь выписала, с военкома. Нетрудно догадаться, за что. Постепенно успокаиваясь, закурил. Поднял с дороги целую бутылку со спиртом. Отковырял сургуч отверткой, достал из бардачка стакан, налил половину. Давай, начальник, выпьем за тех, кому пришлось и кто не смог. Я не отказался, понял его настроение. Собрали продукты, загрузили в кузов, сели в кабину. Пашка завел отрепетированный двигатель, включил передачу. Быстро набирая скорость, студик мягко покатил по дороге Остаток пути молчали Пашка уверенно крутил руль, в облапах тела носом Я, переосмысливая случившееся искоса, с уважением посмотрел на фронтового водителя Утром следующего дня в 8 часов пришел на доклад к краю Доложил о прибытии, передал протокол допроса и оружия Виктор Фёдорович во время разговора часто вскакивал со стула, волнуясь молча ходил по кабинету. Выслушав мой доклад, отпуская, задумчиво протянул. Тяжёлая, запутанная история. Через час, находясь в своём кабинете, услышал, как пришла экспедитор Александра Воблер. Ворвалась в кабинет начальника с заявлением на Пашку Зыкова. Долго кричала, что-то доказывала. Через некоторое время Краев позвал меня к себе и угрюмо спросил. Вот гражданка Воблер говорит, что ты был свидетелем того, как гражданин Зыков ее вчера избил. Не знаю, не видел. Холодно ответил я. Через месяц меня повысили в звании, дали другую должность, предложили работать в Красноярске. Я уехал, и, к сожалению, не знаю дальнейшей судьбы Яниса Вереда. Вспомнить о немтере помог случай. Однажды, в начале 70-х годов, по заданию управления, занимаясь архивами, наткнулся на папку под грифом «Секретно». Прочитал знакомую фамилию. Ознакомившись с делом, какое-то время был подавлен приговором. В нем значилось, что Марис Витлович, Юрис Марисович и Андрис Марисович Вериды были арестованы 5 октября 1937 года по статье 58. Осуждены 15 ноября высшая мера наказания. Приговор приведен в исполнение 17 ноября 1937 года. Как-то меня пригласили на юбилей моего начальника, а заодно провожали на пенсию. Шикарный банкет сначала проводили в дорогом ресторане, потом избранные лица, в том числе и я, переехали к нему домой. В ожидании приглашения за стол, показывая свои комнаты, хозяин представлял коллекцию вещей. Каждую связывал с каким-либо событием или делом. Там были ножи, шашки времен гражданской войны, какие-то поделки. Наконец добрались до деревянных сувениров, игрушек, ручной работы. С нескрываемой гордостью генерал представил глухаря и косулю, вырезанных из дерева неизвестным мастером. Позже я узнал, что во время войны юбиляр был начальником карательного отряда, разыскивавшего в тайге укрывающихся дезертиров и старообрядцев. Как с ними поступали, знают лишь суровые законы того времени. Конец книги. Книгу для вас читал Костя Суханов. Ваше предложение и пожелание можно оставлять ВКонтакте. Костя Суханов. Ошибиться сложно, потому что на стене будет выложена эта книга. А также по номеру телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. До скорых встреч, друзья!